Глава двенадцатая. Клуб встретил привычной суматохой и голым басов. Народу было больше обычного, и я втайне порадовалась, что в такой толпе проще затеряться. И проще тягать бумажники, когда множество людей так тесно друг к другу. Просто мечта карманника. Прошла мимо фейсов, втайне радуясь, что они не обращали на меня никакого внимания. Считая простой постоянницей. Вадик должен потянуться с минуты на минуту, и я решила пока сходить проверить макияж, чтобы чем-то себя занять. Туалет клуба был полупустым. Войдя в помещение, отделенное черным рамором, подошла к зеркалу и вынула блеск из сумочки. Макияж был неброским, иначе бы просто потек. Но без него, к сожалению, нельзя. Слишком пристальное внимание привлекать ни к чему. Нужно было просто слиться с толпой тупых куриц, тустующихся здесь. Платье надела черное, оно лучше всего подходило для такого места. Плюс под ним не выделялась резинка, под которую я толкала украденную наличку. Босоножки на кублаке обувать не хотелось, но чего только не сделаешь ради кэша. В принципе, если немного прошварнуться по танцполу, смогу срубить денег до прихода Вадика. Поэтому быстро проведя по губам кисточкой, сжала их и послала своему отражению воздушный поцелуй. Отлично, пара. Плюс курортных городов в том, что люди здесь на расслабонь и, как правило, пьяные. Большинство туристов едут, чтобы попить местное вино или чачу, поэтому часто теряет бдительность. В это дело я вошла относительно недавно. Пара лет – смешной срок по сравнению с мэтрами этого бизнеса. Занималась этим чаще в своем городе, но к лету, как большинство граждан, летела в теплые края, чтобы срубить побольше. Вам покажется аморальным? Люди зарабатывают честным трудом то, что я отнимаю без их ведома. Да, отчасти это так. Но где еще я смогла бы заработать себе на учебу? Тем более не думаю, что мажор ебашил на заводе, чтобы поехать отдыхать. Ему денежки достались от богатого папки. А вот у меня такого папки не было. И что теперь? Каждый крутится, как может. В мозгу неприятно скребнула мысль, что я снова вспомнила того парня. Да, целый день он не выходил из моей башки, и я ничего не могла поделать. Может, не стоило его обчищать? Но ведь я не виновата, что он такой гребанный рыцарь. Пробиралась сквозь толпу на дансполе и стала счастливой обладательницей пары карт и одного бумажника сналом. Вынув из кошелька наличку, которая оказалась всего около трех тысяч, швырнула тот вурную и, убедившись, что никто не смотрит, приподняла подол платья и сунула под резинку карты инал. Она напоминала резинку чулок, только удобнее. Спрятав денежки, оглянулась и заметила вдалеке Вадима. Сделала шаг в его направлении, но мои утали тут же сжали дальше темы боли. Я пискнула, пытаясь отбросить что-то руку. Спина долбанулась о каменный грунт, и ноги повисли в воздухе. А руки, как в обруче, оказалась в чьей-то хватке, лишив возможности вырваться. Надо же, какая встреча!